Глава 16, в которой Владислав показывает характер. Влад о том, что Марьяна сбежала, они догадались не сразу. Поначалу терпеливо ждали, наблюдая, как трое шумных студиозов разыгрывали прохожих у подъезда соседнего дома. Они выбирали исключительно особ женского пола, присмотрев жертву Один из шутников пристраивался след вслед за спиной, незаметно подходил ближе, а затем громко чихал жертве в ухо. Женщины пугались, кричали, визжали, хватали за сердце, роняли то, что держали в руках, а студиозы дружно ржали. Влад смотрел на сие потребства хмуро, добрыня с любопытством. Наконец, Влад не выдержал и вышел из ведомобиля. Добрыня едва успел прыгнуть следом и остановить. «Не лезь!» — тихо рыкнул он. «Дрянная забава!» — процедил Влад. «Отпусти! Кто-то должен врезать недоумком!» «Кто-то!» — согласился Добрыня. «Но не ты! На одном из них иллюзорная маска! Сквозь нее посмотри! Узнаешь!» Влад позволил Дару заглянуть сквозь морок и тяжело вздохнул. Племянник великой княгини. И пусть Влад тысячу раз будет прав. Разборка с родственниками законной супруги отца обернется неприятностями для бастарда. Младшего из них, Елизавета Павловна, особенно недолюбливала. — И что, — угрюмо пробурчал Влад, — просто стоять и смотреть. Может. «Хоть ты... А вон, погляди!» — перебил его Добрыня. «Одна из пострадавших городового позвала. Они уйдут безнаказанными». «Не-а!» — возразил он. Городовой сообразил, что надо ближе незамеченным подойти. Одного схватят как минимум, штраф выпишут, это и других осадит. «Надолго ли?» Риторический вопрос Добрыня проигнорировал, зато спохватился. «А не долго ли наша барышня отсутствует? Надо сходить узнать, не стало ли ей плохо». «Я схожу», — сказал Влад. Предверник поведал ему, что барышня попросилась выйти через черный ход, и мальчишка ее проводил. «Так она жаловалась, что ее преследуют», — пояснил предверник. А там он махнул рукой в ту сторону, где городовой уже держал за шиворот брыкающегося студиоза. Влад не без удовольствия отметил, что попался тот самый родственник, и по делу. «Или это вы ее преследовали?» С подозрением поинтересовался вдруг предверник. «Нет, это знакомая», — выкрутился Влад заметили что сюда зашла решили дождаться а ее нет и нет благодарю всего доброго это она от тебя сбежала рассмеялся добрыня когда влад рассказал куда исчезла марьяна да уж муж поезжай сердито буркнул влад или лучше я поведу спорить добрыня не стал уступил место водителя куда мы едем Осведомился он. Туда, где можно спокойно карту разложить. А, -а, -а метка! Догадался Добрыня. Влад кивнул. Послушай, не мое это дело, согласен заранее, но позволь свое мнение высказать. Когда Добрыня начинал так излагать мысли, Влад пугался. Это означало то, что приятель настроен решительно а решительный Добрыня был потенциально опасен для окружающих. Может, потом, — предложил Влад, — дай хоть остановиться и отойти на безопасное расстояние, — мелькнуло у него в голове. Добрыня не согласился. — Ты по что, Марьяне не открылся? — вопросил он с коварной ухмылкой. — На мерзавца обиделся? — Она имеет право так считать возразил Влад, спеша добраться до дома, где он снимал квартиру. Разводиться передумал. Добрыня не зашел с другой стороны. Шутишь? Даже не начинал. Ты, Влад, мог сказать о том, что ты муж еще до того, как вы тетку встретили, но чего-то промолчал. Хотел узнать, что она за человек, огрызнулся он. Тетка? Марьяна, Узнал? «Не то чтобы...» «Зато вещи приютить успел», — напомнил Добрыня. «А нафить фить и нету». «Хватит», — велел Влад, скрипнув зубами. «Прямо говори, терпеть не могу намеки». «Марьяна тебе нравится», — довольно выдал Добрыня. «И разводиться с ней ты не хочешь». «Долго думал». Если и нравится, то это остаточное действие приворотного зелья. Не ты ли рассказывал, как наутро от похмелья лечился? Или забыл, что этот метод нейтрализует действие и алкоголя, и зелий? Ощущение было таким, будто кто-то ударил по темечку. И в глазах потемнело, и в ушах зашумело. Влад хотел затормозить, но перепутал педали и ведомобиль с ревом помчался по улице, пугая прохожих. Вот умел Добрыня до нервного срыва доводить, причем из добрых побуждений. Кто, если не он, глаза другу откроет? На перекрестке Влад с трудом успел увернуться от конного экипажа и только потом сообразил сбросить скорость. Добрыня со скучающим видом смотрел по сторонам. «Не придумывай того, чего нет, и быть не может», — отрезал Влад, беря себя в руки. «Мне жаль девушку, вот и все. Ее подставили, чтобы достать меня. Отец навряд ли о ней позаботится. Ему главное преступников поймать, да меня прикрыть. А Марьяна одна, без средств к существованию. Я всего лишь хотел помочь». «Ага», — согласился Добрыня. «Никто ж не спорит». «Только зачем ты собираешься искать Марьяну, если она определенно не желает принимать твою помощь?» «А чтобы развестись?» — ехидно ответил Влад, ставя точку в разговоре. Добрыня намек понял, промолчал. Он не мешал Владу активировать поисковые заклинания, отправился вместе с ним по адресу и скромно стоял в стороне, Пока Влад выяснял у местных жителей, не издается ли в аренду флигель во владении боярыни Колпаковой. Именно в нем, судя по карте, и находилась Марьяна. Там швейная мастерская, озадаченно сказал Влад, вернувшись к Добрыне. Она на примерку пришла, что ли? Ты у меня спрашиваешь, уточнил Добрыня. Иди и у нее спроси. Развестись заодно не забудь. Воспользоваться советом Влад не пожелал. Оставив Добрыню на улице, он напрягся и сотворил морок для отвода глаз, а после пробрался ближе к флигелю. Думал заглянуть в окно, но не успел. Марьяна вышла на крыльцо и заперла дверь ключом. Это могло означать только одно. Она была хозяйкой во флигеле, но швейная мастерская следить за марьяной влад не стал морок изничтожил и окликнул добрыню чтобы попрощаться «А она спросил неугомонный друг похоже здесь жить собирается так от чего ты от того отрезал влад не дослушав никуда она не денется а денется так легко найду мне с батюшкой переговорить надо а — протянул Добрыня. — Ладно, после заглядывай, коли в настроении будешь. Он явно хотел еще что-то добавить, но Влад умел избегать нежелательных разговоров. Он быстро попрощался и отправился прямиком в княжеские палаты. Батюшка и сегодня в аудиенции не отказал, а, может, ждал хороших новостей или плохих... Судя по тому, что запись в родовой книге его не радовала. «Почему до сих пор не развелся?» — сухо спросил он сына. «Неужели не захотела?» «Она сбежала от тетки», — сказал Влад. «Мне нужно время, чтобы ее найти». «Даже если батюшка вспылит и велит отойти в сторону, мол, теперь и без тебя справятся...» Влад выиграет два, а то и три дня. Княжьи ищейки сразу Марьяну не отыщут. А он поразмыслит, прав ли Добрыня, и что ему со всем этим делать. «И сколько же времени тебе нужно?» Спокойно поинтересовался батюшка. Как-то слишком спокойно. «Три дня», — ответил Влад. «Не маловато ли просишь?» И было в этом вопросе что-то эдакое, не о сроке поисков. «Попробовать подыграть?» «Две недели», — произнес Влад, не моргнув глазом. Батюшка вздернул бровь, вроде бы изумляясь наглости сына, однако не возразил. «До окончания конкурса красоты», — сказал он, — «и не днем более». Или к этому сроку в книге появляется запись о разводе, или собирай чемодан и о теплых вещах не забудь. В тайгу поедешь, помогать лесничим браконьеров ловить. Вместе с молодой женой. Отчеты не радуют. Пишут, что амурские тигры на грани исчезновения. Вот и отправитесь тигров спасать. Ты все понял? «Владушка!» «Да, батюшка!» выдавил он, получив недвусмысленное подтверждение того, что о его тайных мечтах догадался не только Добрыня, но и отец. А самое обидное то, что Влад и сам толком не знал, мечты это или блажь. И оставалось гадать, от чего великий князь проявил снисходительность, позволив сыну А позволил ли?